Глава 19. Через несколько дней в 6 часов вечера Кремер зашёл проведать нас, и когда я впустил его, обратился ко мне по имени. Устроившись в красном кожаном кресле и приняв приглашение выпить пиво, а также обменявшись новостями с Ульфом, он изрёк миролюбивым тоном: "Окружной прокурор хочет знать, откуда и каким образом к вам попал ключ от той ячейки, что на вокзале". Я бы тоже не возражал узнать поточней. Нет, вы бы стали возражать, заявил Вулф. Вы о чём? О ключи. Не хочу занимать ваше время. Если окружной прокурор будет настаивать, я, предположим, скажу ему, что ключ пришёл в конверте по почте, и конверт я уничтожил, или что Арчи нашёл его на мостовой. Ну и что тогда? «У него есть убийца, которого ему передали вы. Хватит с него. Да и вам ключ не нужен, правда?» Кремер не настаивал. Проблема гонорара, которую необходимо было решить, как только Питер Хейс оказался на свободе, была посложнее. Брякнув в стрессовом состоянии, что ему нужно 50 тысяч долларов, Вульф не собирался идти на попятную. Однако 50 кусков было многовато за работу, на которую ушла неделя. Но он решил эту проблему достойно, условившись с Хэральдом таким образом, что тот выпишет чек на 16 666 долларов и 67 центов вдове Джонни Кимза и еще чек на ту же сумму матери Эллы Рейс. Так что для Вульфа осталось всего 16 666 долларов и 66 центов, а посему те, кто считает Вульфа сквалыгой, оказались в дураках. А.П. Ха, выйдя из кутузки, в конце концов признался, что его отец и мать и вправду являются его родителями, хотя в уведомлении о свадьбе, помещенном в «Таймс», назвал себя Питером Хейзом. Что касается «Таймс», то она всегда права, каждому известно. Они поженились примерно через месяц после того, как Патрика Дигана признали виновным в совершении особо тяжких преступлений и осудили. Через парочку недель молодые люди заглянули к нам. Я бы ни за что не признал в теперешнем ПХ того самого парня, которого увидел в тот давний апрельский день через стальную решётку. У него был вполне человеческий вид, да и вёл он себя по-человечески. Я хочу остаться справедливым, но в то же время должен описать вам в точности, как оно было. Так вот, дело в том, что от общения с ним я не получил особенного удовольствия. Когда они собрались уходить, Сельма Хейс придвинулась к столу Вулфа и сказала, что она должна, ну просто обязана его поцеловать. Ещё она сказала, что он вряд ли хочет, чтобы его поцеловали, но иначе поступить она не может. Вулф нахмурился. Давайте лучше воздержимся. Это вам не доставит никакого удовольствия, мне тоже. Я ведь старый пыльный шкаф. Лучше поцелуйте вместо меня мистера Гудвина. Он, кстати, знаток любовных дел. Я был тут как тут. Она повернулась в мою сторону, и на какую-то секунду ей показалось, что она непременно меня поцелует. Мне, кстати, тоже, но тут на её щеках проступил румянец, и она передумала. Я что-то сказал, забыл уже что. Но этой женщине есть на плечах голова. Она знает, что далеко не всегда игра стоит свеч. Зачем рисковать? Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.